влияние, которое познание как среда мотивов оказывает не на саму волю, правда, а на её обнаружение в поступках, обосновывает также главный различий между действиями людей и животных. Ведь способ познания у тех и у других различен. Животное имеет только наглядное представление, человек же, благодаря разуму, ещё и абстрактные понятия. Хотя животные и человек с одинаковой необходимостью определяются мотивами, последний имеет всё-таки перед животным то преимущество, что перед ним открыта полная возможность выбора решений. Её часто принимали даже за свободу воли в отдельных поступках. Хотя на самом деле она представляет собой только возможность полного завершения конфликта между несколькими мотивами из которых самый сильный с необходимостью решает дело. Именно для этого мотивы должны были принять форму абстрактных мыслей, ибо только с их помощью возможно действительное обсуждение, то есть взвешивание противоположных оснований для деятельности. У животного выбор может быть только между наглядно предълежащими мотивами, почему он и ограничен узкой сферой его наличного наглядного восприятия. Поэтому необходимость определения воли мотивом, равной необходимости определения действия причиной, может быть наглядно и непосредственно представлена только у животных. Ибо здесь и у зрителя мотивы находятся перед глазами так же непосредственно, как и их результаты. У человека же мотивы почти всегда это абстрактные представления, невидимые для зрителя и даже для самого деятеля, необходимость их воздействия скрыта за их конфликтом. Ибо лишь ин абстракто могут несколько представлений в качестве суждений и цепей силогизмов находиться в сознании рядом друг с другом и затем воздействовать друг на друга независимо от всякого временного определения, пока наиболее сильные не одолеют остальных и не определят воли. В этом и заключается полная возможность выбора решений или способность обсуждения, составляющая преимущество человека перед животным. Из-за неё ему предписали свободу воли, полагая, будто его желание это просто результат операций интеллекта, не опирающегося на определённую склонность. Между тем, как на самом деле мотивация действует только на основе и при условии определённой склонности человека, который у него индивидуально, то есть составляет характер. Более обстоятельный разбор этой способности обсуждении и утекающего из неё различия между произволом человека и животных можно найти в двух основных проблемах этики. К ним я и отцел Впрочем, эта способность человека к обсуждению относится к тем вещам, которые делают его существование гораздо более мучительным, чем существование животного, как и вообще самые великие наши страдания коренятся не в настоящем, не в наглядных представлениях или непосредственном чувстве. Но в разуме, в виде абстрактных понятий, мучительных мыслей, от которых вполне свободно животное, живущее только в настоящем, и следовательно, в завидной беззаботности. Указанная зависимость человеческой способности обсуждения от умения абстрактно мыслить, а следовательно судить и умозаключать, по-видимому, и была тем обстоятельством, которое побудило как Декарта, так и Спинозу отождествить решение воли со способностью утверждения и отрицания. Способность суждения Из этого Декарт вывел, что воля у него индифферентна свободная, ответственна и за всякое теоретическое заблуждение. Спиноза напротив утверждал, что воля также необходимо определяется мотивами, как суждения основаниями. Последний взгляд, впрочем, правилен, но правилен как верное заключение из ложных посылок. Установленное различие в способах того, как животное и человек управляются мотивами, оказывает очень широкое влияние на существо обоих и составляет основную часть того глубокого и очевидного различия, которое существует между характерами их бытия. В то время как для животного мотивом всегда служит только наглядное представление, Человек стремится совершенно исключить этот род мотивации и определять себя только абстрактными представлениями, с наибольшей выгодой используя своё преимущество разума. Вне зависимости от настоящего он не избирает и не избегает мимолётного наслаждения или приходящей боли, а обдумывает их последствия. В большинстве случаев, за исключением только совершенно незначительных поступков, нас определяют абстрактные мысленные мотивы, а не впечатления настоящего. Вот почему каждое отдельное решение в данную минуту для нас довольно легко, а всякое отречение страшно тяжело. Ведь первое касается только мимолётного настоящего. Второе же относится к будущему и поэтому заключает в себе бесчисленные решения, для которых оно служит эквивалентом. Причина нашего страдания, как и нашей радости, заключена поэтому большей частью не в реальных обстоятельствах, а просто в абстрактных мыслях. Именно они ложатся на нас невыносимым бременем, вызывая муки, в сравнении с которыми ничтожны все страдания животного мира, так как эти муки иногда заглушают даже физическую боль. Мало того, при сильных душевных страданиях мы причиняем себе физические мучения только для того, чтобы переключить на них всё внимание. Вот почему при страшной душевной боли мы рвём на себе волосы, бьём себе в грудь, терзаем лицо, мечемся по земле. Всё это является в сущности только насильственными средствами для отвлечения от невыносимой тягостной мысли. Именно потому, что душевные страдания, будучи гораздо сильнее, делает нечувствительным к физической боли, для человека, пришедшего в отчаяние или удручённого болезненной тоской, очень легко решиться на самоубийство, даже если раньше в спокойном состоянии он содрогался при мысли об этом. Точно так же забота и страсть, то есть другими словами, игра мыслей, чаще и сильнее истощают тело, чем физические тяготы. Справедливо, поэтому говорит Эпиктет. Людей волнуют не сами вещи, а мнения о вещах. Как и Сенека. Больше есть вещей, которые нас пугают, чем таких, которые мучат нас. И мы чаще страдаем от воображения, чем от действительности. Медко высучивал человеческую природу наш Элен Шпигель, который, взбираясь на гору, смеялся, а сходя с неё плакал. Дети, причинив себе боль, часто плачут не от неё, а от мыслей о ней, возбуждаемой чужим соболезнованием. Такая значительная разница в поступках и жизни людей и животных вытекает из различия в способе их познавания. Далее проявление ясно очерченного индивидуального характера, который преимущественно отличает человека от животного, обладающего почти исключительно родовым характером, тоже обусловливается выбором между несколькими мотивами, возможным только при посредстве абстрактных понятий. Ибо только после предварительного выбора различно слагающиеся у разных индивидов решения являются признаком их индивидуального характера, который у каждого иной. Между тем, поступки животного зависят только от наличия или отсутствия впечатления, и при условии, что такое впечатление вообще является мотивом для его породы. Поэтому наконец у человека только решение, а не простое желание, служит действительным признаком его характера. Как для него самого, так и для других. Решение же становится известным как для него самого, так и для других только через поступки. Желание это лишь необходимое следствие из данного впечатления. Независимо от того, вызвано ли последнее внешним раздражителем или внутренним мимолётным настроением, оно также непосредственно необходимо и не требует рефлексии, как и поступки животных. И как и они, выражает лишь родовой, а не индивидуальный характер, то есть указывает только на что способен человек вообще а не на то, на что способен испытывающий данное желание индивид. Ввиду того, что поступок, как человеческое деяние, всегда требует известной обдумнности, и так как человек обычно владеет своим разумом, то есть действует сознательно, то есть принимает решение в силу мысленных отвлечённых мотивов, ввиду этого только поступок служит выражением ума постигаемой максимы поведения человека. Результатом его сокровенного желания и является как бы буква и слово, обозначающего его эмпирический характер, который сам есть лишь временное выражение его ума постигаемого характера. Поэтому в нормальном состоянии духа только поступки обременяют совесть, а не желания и помыслы. Ибо только наши поступки представляют собой зеркало нашей воли. Упомянутые ранее поступки, совершаемые необдуманно и в слепом аффекте, являются до известной степени чем-то сродни между простым желанием и решением. Поэтому искреннее раскаяние, которое однако тоже проявляется в поступке, может стереть их как неудачный штрих на картине нашей воли. А такую картину представляет нам жизненный путь. Отметим здесь в виде необычного сравнения, что отношение между желанием и поступком имеет совершенно случайную, но точную аналогию с отношением между электрическим разрежением и заряжением. В результате всего этого рассуждения о свободе воли и относящихся к ней предметах мы находим, что хотя воля сама по себе и в ней явление должна быть названа свободной и даже всемогущей, Тем не менее, в своих отдельных освещенных по знаниям проявлениях, то есть у людей и животных, она определяется мотивами, на которые каждый характер реагирует всегда одинаково, закономерно и необходимо. Мы видим, что человек, благодаря превходящему абстрактному или разумному познанию, имеет перед животным то преимущество, что он может решать по выбору. Но это только делает его ареной борьбы мотивов, не освобождая его от их господства. Поэтому, хотя решение по выбору и обусловливает возможность полного обнаружения индивидуального характера, но в нём никак нельзя видеть свободы отдельного желания, то есть независимости от причинного закона, необходимость которого распространяется на человека, как и на всякое другое явление. Таким образом, только до указанной точки и не дальше доходит различие, которое разум или познание с помощью понятий устанавливает между человеческим и животным желанием. Но тот совершенно особый, невозможный в животном мире феномен человеческой воли, который может возникнуть, когда человек отрешается от всякого подвластного закона основания познания отдельных вещей как таковых и, постигая идеи, проницает принципиум индивидуционис, когда вследствие этого становится возможным действительное обнаружение истинной свободы воли как вещи в себе, от чего явление вступает в известные противоречия с самим собою, выражаемое словом самоотрицание, и даже в конце концов уничтожает в себе своего существа, это подлинное и единственное непосредственное обнаружение в явлении свободы воли в себе не может быть ещё здесь ясно описано, а послужит темой нашего рассмотрения в самом конце. Но теперь, когда мы уснели себе в этих рассуждениях неизменность эмпирического характера, представляю ещё собой только раскрытие вневременного, умопостигаемого характера. Когда мы поняли и необходимость возникновение поступков из серии характера с мотивами, мы должны прежде всего устранить вывод, который очень легко сделать отсюда в пользу недостойных склонностей а именно так как наш характер следует рассматривать как временное раскрытие вневременного, исследительно неделимого и неизменного волевого акта или ума постигаемого характера, которым неизменно определяется всё существенное в нас, то есть эгоистическое содержание нашего жизненного склада и согласно которому это содержание должно выражаться в проявлении ума постигаемого характера, эмпирическом характере. Между тем, как только несущественная сторона этого проявления, внешний облик нашей жизни зависит от тех образов, в каких являются мотивы, то отсюда могут заключить, что бесполезно работать над исправлением своего характера или бороться с властью дурных побуждений, что благоразумнее поэтому склоняться перед неотвратимым и беспрекословно идти навстречу всякому побуждению, хотя бы и дурному. Но такой взгляд совершенно походит на теорию неотвратимого рока и на выводимые из неё заключения, которые называют косный разум. А в наивысшее время турецкой веры. Справедливое опровержение этого вывода, приписываемое Хрисипу, находится у Цицерона в его книге De fato Хотя и можно считать, что всё бесповоротно предопределено судьбой, но это совершенно лишь посредством цепи причин и никак не может быть определено, чтобы действо наступило помимо своей причины. Следовательно, не событие само по себе предопределено, а событие как результат предшествующих причин. Так что не только один результат, но и средства, результатом которых он должен быть, предопределены судьбой. Если поэтому не явится средство, то уж наверно не будет и результата. То и другое определено судьбою, но мы узнаем это всегда лишь потом. Подобно тому, как события всегда соответствуют судьбе, то есть бесконечному сцеплению причин, так наши поступки всегда отвечают нашему уму постигаемому характеру. Но как мы заранее не знаем судьбы, так не дано нам и априорно постигнуть этот характер. Только апостериори, на опыте, научаемся узнавать мы и других, и самих себя. Если свойство нашего ума постигаемого характера таково, что мы в состоянии решиться на добрый поступок только после долгой борьбы со злым побуждением, то эта борьба должна предшествовать, и её необходимо переждать. Мысль о неизменности характера и единстве источника, из которого вытекают все наши поступки, не должна склонять нас к тому, чтобы в ту или другую сторону предварять решение характера. Последующее решение покажет нам, кто мы такие, и мы отразимся в зеркале своих деяний. Этим и объясняются те чувства удовлетворённости или удручённости, с которыми мы оглядываемся на пройденный жизненный путь. Оба эти чувства происходят не от того, что наши минувшие деяния сохраняют еще свое бытие. Они прошли, они были, и теперь уже ничего нет. Но великая их важность для нас вытекает из их значения, из того, что эти деяния — отпечаток характера, зеркало воли, и, всматриваясь в него, мы познаем наше сокровенное «я», ядро нашей воли. И так как мы узнаем это не заранее, а лишь впоследствии, то нам и надлежит стремиться и бороться во времени, дабы картина, которую мы создаем своими деяниями, вышла такой, чтобы вид ее, по возможности, успокаивал нас, а не удручал. Впрочем, значение такого покоя или такой удрученности будет, как я уже сказал, выяснено позже. Здесь же необходимо рассмотреть еще следующее. Наряду с умопостигаемым и эмпирическим характером, надо упомянуть ещё нечто третье, отличное от обоих. Приобретённый характер, который образуется только в течении жизни, в процессе земного опыта. Именно о нём идёт речь, когда хвалят человека за обладание характером или упрекают его за бесхарактерность. Можно было бы, конечно, подумать, что так как эмпирический характер в качестве проявления характера умопостигаемого неизменен и, подобно всякому явлению природы, внутренне последователен, то и человек по той же причине должен всегда быть равным и последовательным себе самому и оттого не нуждается в искусственном приобретении характера путем опыта и размышлений. Но это не так. Но это не так. И хотя человек всегда остаётся одним и тем же, он тем не менее не во всякое время понимает самого себя. Мы часто ошибаемся в себе, пока не достигнем в известной степени подлинного самопознания. Эмпирический характер, как простое влечение природы, сам по себе не разумен, и разум даже мешает его проявлением, тем сильнее, чем больше рассудительностью и силой мысли человек обладает ибо последнее всегда показывает ему, что подобает человеку вообще, как родовому характеру, чего он может хотеть и что может осуществить. Это затрудняет отдельному человеку понимание того, чего же из-за всего этого он в силу своей индивидуальности единственно хочет и что может. Он чувствует в себе задатки всех самых разнообразных человеческих устремлений и сил но различная степень их, присущая его индивидуальности, уясняется ли него без опыта, и даже если он выбирает именно те стремления, которые только соответствуют его характеру, то он чувствует все-таки стремление, особенно в отдельные моменты и в различном настроении порыв к совершенно противоположным целям, которые не соединимы с первыми и должны быть совершенно подавлены, если он желает беспрепятственно следовать тому, что он первоначально избрал. Ибо подобно тому, как наш физический путь на земле всегда образует только линию, а не поверхность, так и в жизни, желая схватить и приобрести одно, Мы должны отказываться от бесчисленного другого и не трогать того, что лежит направо и налево. Если же мы не можем на это решиться, если, подобно детям на ярмарке, мы хватаемся за всё, что привлекает нас по дороге, то это нелепое желание превратить линию нашего пути в поверхность. Мы двигаемся тогда зигзагами, блуждаем в разные стороны и не достигаем ничего или употребляя другое сравнение. Подобно тому, как согласно правовому учению Гоббса, каждый первоначально имеет право на каждую вещь, но ни на одно не имеет исключительного права, которого по отношению к отдельным вещам он может достигнуть лишь путем отказа от своего права на все остальные. Причем другие делают то же самое по отношению к избранной им вещь, Также точно бывает и в жизни, где мы только в том случае можем серьёзно и успешно осуществлять какое-нибудь определённое стремление, будь то стремление к наслаждению, почёт у богатству, науке, искусству или добродетели, если мы отрекаемся от всех чуждых ему притязаний, отказываемся от всего другого. Поэтому одного только желания и умения самих по себе ещё недостаточно и человек должен также знать, чего он хочет, и знать, что он может. Только таким образом он проявит характер, и только тогда он сможет совершить нечто настоящее. Пока же он не достиг этого, он, несмотря на естественную последовательность эмпирического характера, бесхарактерен, и хотя в целом, влеком и своим демонам, должен оставаться верным себе и пройти свой путь, Он опишет всё-таки не прямую, а волнистую, неровную линию. Будет колебаться, отступаться, возвращаться, обрекать себя раскаянию и муки, и всё это потому, что он видит перед собою в большом и малом столь много доступного и возможного для человека, и всё же не знает, что именно во всём этом единственно подходит к нему, может быть исполнено им и даже будет ему по душе. Поэтому он будет завидовать другим людям в их положении и обстоятельствах, которые между тем соответствуют только их характеру, а не его, и в которых он чувствовал бы себя несчастным и даже быть может, не вынес бы их. Ибо как рыбе хорошо только в воде, птице только в воздухе, кроту только под землёй, так и всякий человек чувствует себя хорошо только в подходящей ему атмосфере. Так, например, не всякому дышится легко в придворном воздухе. Недостаточно понимая это, иной будет делать неудачные попытки, будет подчас насиловать свой характер, в целом же всё-таки будет вынужден ему уступить. И то, чего он с трудом достигнет вопреки своей природе, не доставит ему никакого удовольствия. То, чему он на этом пути научится, останется мёртво. И даже в этическом отношении поступок, рождённый у него не исчиства, не непосредственного порыва, а из понятия, из догмата, для его характера слишком благородный, вызовет потом эгоистическое раскаяние, и от того потеряет всякую цену даже в его собственных глазах. Vale non discitum. Подобно тому, как в непреклонности чужих характеров мы убеждаемся лишь на опыте, А до сих пор по-детски верим, будто разумные убеждения, просьбы и мольбы, пример и великодушие могут довести кого-нибудь до того, что он откажется от своей природы, изменит своё поведение, отойдёт от своего образа мыслей или даже расширит свои способности. Точно так же бывает и с нами самими. Только из опыта мы узнаём, чего мы хотим и что можем а до тех пор мы не знаем этого, мы бесхарактерны, и часто тяжелые внешние удары должны возвращать нас на наш собственный путь. Но если мы, наконец, это познали, мы достигли того, что обычно зовется характером, достигли приобретенного характера. Последний, таким образом, есть не что иное, как, возможно, совершенное познание собственной индивидуальности абстрактное, следовательно, отчётливое знание неизменных свойств нашего собственного эмпирического характера, знание степени и направления духовных и телесных сил, то есть всех достоинств и слабостей собственной индивидуальности. Оно даёт нам возможность исполнять уже сознательно и методически ту раз и навсегда неизменную роль собственной личности, которую мы прежде осуществляли бессистемно и под руководством незыблемых понятий, восполнять в ней пробелы, созданные прихотью и слабостями. Своё поведение, и без того необходимое в силу нашей индивидуальной природы, мы сознательно сводим теперь к ясным и всегда имеющимся у нас принципам, под руководством которых мы осуществляем его так обдуманно, как если бы оно было заученным. И при этом нас ни разу не сбивает с пути мимолётное настроение или приходящее впечатление. Нас не затрагивает горечь или отрада от какой-нибудь вещи, встречаемой на дороге. И мы идём без трепета, без колебаний, без уклонений. Мы не станем уже теперь, как новички, выжидать, пробовать, бродить вокруг да около, чтобы увидеть, чего мы собственно хотим и что можем. Нет, мы знаем это раз и навсегда. И при каждом выборе нам следует только применить общие положения к отдельным случаям, чтобы сейчас же прийти к решению. Мы знаем свою волю в целом и потому не допустим, чтобы какое-нибудь настроение или внешнее воздействие склоняло нас в отдельных случаях к таким решениям, которые противоречат ей вообще. Мы знаем точно так же характер и степень наших сил и наших слабостей, и это предохранит нас от многих страданий. Ибо нет сущности другого наслаждения, как употреблять и чувствовать собственные силы, и величайшее страдание — это сознавать недостаток сил там, где в них есть нужда. Распознав, в чем наша сила и наша слабость, мы будем стремиться ко всестороннему использованию и развитию своих очевидных природных задатков и будем всегда направляться туда, где они пригодны и ценны. Но решительно и преодолевая себя, будем избегать таких стремлений, для которых у нас от природы мало задатков, и постережемся пробовать то, что не удается нам. Только тот, кто этого достиг, будет всегда и с полным сознанием оставаться всецело самим собою и никогда не попадет в просаг из-за самого себя, так как он всегда знает, чего может ждать от себя. На его долю часто будет выпадать радость чувствовать свои силы, и редко он испытает боль от напоминания о собственной слабости, то есть унижения, которое вероятно причиняет величайшие душевные страдания. Поэтому гораздо легче вынести сознании своей неудачливости, чем своей неумелости. Если мы таким образом вполне познаем свои силы и слабости, то мы не станем и пытаться обнаруживать способности, которых у нас нет. Мы не будем играть фальшивой монетой, потому что такой обман в конце концов не достигает своей цели. Ибо если весь человек это только проявление своей вещи, то не может быть ничего нелепее, кроме как, исходя из рефлексии, желать быть другим, нежели тем, что мы представляем собой в действительности. Ведь этим воле прямо противоречит самой себе. Подражание чужим свойствам и особенностям гораздо позорнее, чем ношение чужого платья, ибо это значит расписаться в собственном ничтожестве познать собственные наклонности и всевозможные задатки и их неизменные границы вот самый верный в этом отношении путь, чтобы достигнуть наибольшей удовлетворённости собою. И ко внутреннему миру приложимо то же, что и ко внешним явлениям. Нет для нас более действенного утешения, чем полное убеждение в безусловной необходимости Нас не так угнетает разродившееся несчастье, как мысль о тех средствах, которыми оно могло бы быть предотвращено. Вот почему самые действенные средства для нашего успокоения это взгляд на произошедшее с точки зрения необходимости. Всё случайное предстаёт тогда рудием миродержавной судьбы, и мы считаем, что разразившиеся горе неминуемо вызваны столкновением внутренних и внешних обстоятельств. То есть мы исповедуем фатализм. Мы робщим и ничтоством своим собственно только до тех пор, пока у нас есть надежда оказать этим влияние на других или побудить самих себя к неслыханному напряжению. Но и дети, и взрослые очень быстро успокаиваются, как только они поймут, что уже ничего нельзя поделать. Гнев оскорблённого сердца в груди укрощаем по нужде. Мы похожи на пойманных слонов, которые несколько дней страшно борются и бушуют, пока не увидят, что это беспоплодно. Тогда, навсегда укрощённые, они сразу и спокойно подставляют под ёрмо свой затылок. Мы, как царь Давид, который пока его сын был ещё жив, неотступно осаждал Иегову своими мольбами и выражал своё отчаяние. Но как только сын умер, он больше уже не думал о нём. Вот почему бессистенные хронические горести, например, увечье, нищета, низкое положение в обществе, безобразие, отвратительное жилище переносятся очень многими вполне равнодушно и даже перестают ощущаться как зажившие раны, просто потому, что эти люди сознают всю внутреннюю или внешнюю неизбежность своей доли. Тогда как более счастливые не понимают, как можно это переносить. Ничто не примеряет столь прочно и с внешней, и с внутренней необходимостью, как ясное понимание её. Если мы раз и навсегда ясно поняли как свои хорошие качества и силы, так и свои недостатки и слабости, если мы поставили перед собой соответствующую им цель и отказались от недостижимого, то это вернее всего, поскольку это допускает нашу индивидуальность, предохранит нас от самого горького из всех страданий недовольства самим собой, которое бывает неизбежным результатом непонимания собственной индивидуальности, ложного самомнения и вытекающей из него заношивости. Горькая тема предполагаемого самопознания отлично применима в стихи Авидия. Лучше всего свободы достичь, порвав свои путы и бремящую боль сбросивши раз навсегда. Вот что я хотел сказать о приобретённом характере. Он, правда, важен не столько для этики в собственном смысле, сколько для практической жизни, но анализ его как третьей разновидности необходимо поставить рядом с анализом ума постигаемого и эмпирического характера. А несколько дольше остановиться на их выяснении, мы должны были для того, чтобы показать, как воля во всех своих проявлениях подчинена необходимости. Между тем, как сама по себе она может быть названа свободной и даже всемогущей.